Джон Уиндем Колесо Старик сидел на стуле, прислонившись к побеленной стене Это был его стул Он аккуратно обил его заячьими шкурками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 Крик ее расколол мирную послеобеденную тишину. Ведро в последний раз упало в колодец, из-за угла дома появилась молодая женщина с широко раскрытыми удивленными глазами. Она закрыла рот тыльной стороной ладони и тоже перекрестилась. Из дверей конюшни выбежал парень и замер на месте. Еще одна молодая женщина выскочила из дому и остановилась,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 сказал он. Я запомню. Единственное зло ⁇ это страх. Я... Слезы не дали ему кончить. Джон Уиндем. Колесо рассказ читал олег булдаков музыкальное оформление маранафа